Глава 72. У машины комрадов хватало сил соревноваться с зеленой молнией. Она не отставала ни на метр, уверенно проходя повороты и проскакивая через дворы. «Ты смотри, какие умелые!» – покачал головой Барнаби. «Дай мне пистолет, а то я свой полицейскому отдал». «Тебе не следовало этого делать. Я знаю, но он попросил, ты же видел». Джек перебросил Барнаби Дотекс. Тот проверил количество патронов и вздохнул. Эти скачки начинали его утомлять. Наконец Джек вывел машину на улицу Векслера. Он определил это по промелькнувшему указателю. Теперь куда? Должен быть правый поворот на Фоккера. Этот что ли? Кивнул Джек. Да откуда я знаю? Мы же пролетаем быстрее, чем я успеваю что-то рассмотреть. Ладно, давай попробуем сюда. Сказал Джек и подрезал цветочный фургон, водитель которого недовольно посигналил. Попытка оказалась удачной. Они были на улице Фоккера. Номера домов мелькали очень быстро, однако не в том порядке. «Мы не в ту сторону едем!» – крикнул Барнаби. «Хочешь, чтобы мы развернулись?» – вспыхнулся Джек. Преследовавший их автомобиль подпрыгивал на неровностях, в каких-нибудь сорока метрах. Нарев мощных двигателей, оборачивались прохожие. В этих местах люди ездили чинно, никуда не торопясь, и вдруг на тебя. «Наверное, принимают нас за хулиганов», – подумал Джек, и свернул налево, надеясь еще потаскать преследователей по закоулкам. Он разгонялся, где это было возможно, потом резко тормозил и, сменив направление, опять набирал скорость. Однако, комрады не отставали. Свернув в очередной переулок, Джек не сразу понял, что это тупик. Он начал набирать скорость, но затем торопливо выжал тормоз и крутанул руль, чтобы развернуться в обратную сторону. Однако, расстояния не хватило, и машина боком врезалась в штабель пустых картонных коробок. «Выходим, Рон!» «Не спеши, я первый!» Барнаби распахнул дверь, пнул мешавший ему ящик и, вкинув пистолет, открыл огонь. Водитель комрадов ударил по тормозам, их машину чуть развернуло. Барнаби сразу выбил им окна, чтобы и не думали выглядывать. Лобовое стекло оказалось прочнее, пули от него рикошетили, оставляя лишь белые звездочки. Последний в обойме патроны Барнаби расстрелял, целясь в мотор. Машина задымилась. «Уходим!» – крикнул Джек, и они с Барнаби побежали в ближайший двор. За углом послышался топ погони. «Давно я не бегал», – признался Барнаби. «Еще со Смунской операции. Мы тогда 40 километров, без отдыха». Попетляв среди домов, напарникам удалось сбить врагов со следа. Барнаби сменил обойму, так что теперь они имели шанс удивить комрадов, если бы увидели их первыми. Пройдя через тихий дворик, где, казалось, не могло произойти ничего плохого, Джек с Барнаби обогнули еще один дом и вышли на улицу. «Эй, а ведь это и есть дом 20, улица Фокер», – сказал Джек, указывая на табличку. «Здорово, осталось найти 53-ю квартиру». Пришлось возвращаться в тихий дворик. К счастью, подъезд в двадцатом доме был единственный, так что искать не понадобилось. Напарники зашли в него и прислушались. Где-то наверху играла музыка, а на первом этаже ругалась семейная пара. «Нам бы ваша забота», – подумал Джек, а вслух сказал. «Пошли». Они начали осторожно подниматься. Стены здесь давно не красили, однако на лестничных площадках было довольно чисто, хотя и пахло кошками. Всего этажей было пять, но 53-я квартира оказалась на третьем этаже. Такая система нумерации показалась Джеку странной. Они с Барнаби встали напротив двери и прислушались. Здесь могла скрываться засада. Если бы не погоня, они бы еще потоптались вокруг, прежде чем зайти. «Ключ под ковриком?» – спросил Джек. «Вроде так». Барнаби приподнял край резинового коврика и обнаружил там стальную пластинку с рубчиками. «Вот он, хороший мой!» – произнес Барнаби и, сунув ключ в замочную скважину, открыл замок. Затем осторожно толкнул дверь. И с пистолетом на готове вошел внутрь.